Глава 18. Безмолвные весны и супербактерии. Ренессанс комаров. В две тысячи году экологи всего мира отмечали пятидесятилетие выхода эпохального манифеста Рэчел Карсон «Безмолвная весна». Злодеем в книге Карсон, конечно же, был эликсир смерти, то есть ДДТ. Не многие книги, опубликованные в США, оказали такое же влияние, как «Безмолвная весна» пишет Джеймс МакВильямс в книге «Американские насекомые-вредители. Проигранная война с насекомыми от колониальных времен до ДДТ». Атака Рэчел Карсон на ДДТ и другие инсектициды оказала на мир такое же влияние, как «Здравый смысл» Томаса Пейна и «Хижина дяди Тома» Гаррет Бичерстоу. Эта книга положила начало современному движению за защиту природы. МакВильямс полагает, что «Безмолвная весна», как «Здравый смысл» и «Хижина дяди Тома», воздействовала на эмоции, глубоко укоренившиеся в американской психике, на убеждения глубокие и искренние. После выхода «Безмолвной весны» Джуди Хансен, бывший президент Американской ассоциации по контролю за комарами, вспоминала. «Неожиданно стало модным быть сторонником защиты окружающей среды. Книга возглавляла список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 31 неделю». В 1964 году, спустя всего полтора года после публикации, Карсон умерла от рака на 56-й весне своей жизни, зная, что ей удалось героически изменить этот мир. В бурные 60-е годы Карсон смогла посеять семена экологической революции. Первой ласточкой стала ее книга, вышедшая в 1962 году. Затем общественное внимание было привлечено к использованию дефолианта Agent Orange во Вьетнаме. В 1970 году появилась трагическая песня Джонни Митчелл «Большое желтое такси». Работы ученых и полевые исследования подтвердили фаталистическую философию Карса. Канадская фолк-певица умоляла фермеров отказаться от ДДТ ради спасения птиц, пчел и столь любимых пионером ДДТ Полом Мюллером плодовых деревьев. Теперь, когда облака ДДТ развеялись, мы можем более трезво оценить ситуацию. Митчелл была права, когда упрекала фермеров в том, что они бездумно пользуются инсектицидом. Применение ДДТ в сельском хозяйстве стало настолько широкомасштабным, что привело к пагубным последствиям для окружающей среды и выработке у комаров устойчивости к этому средству. О том, чтобы использовать инсектициды осторожно, хирургическими методами, исключительно для уничтожения комаров, мир давным-давно позабыл. Хотя токсичное и вредоносное влияние коврового использования ДДТ в сельском хозяйстве хорошо известно и в целом не оспаривается, не все современные комментаторы поддерживают пророчество Карсон о золотых райских городах, избавленных от распыливателей ДДТ и заросших настоящими джунглями экологически чистых роз. Следует отметить, писали в 2004 году ученые из Американского института медицины при Национальной академии наук, что при использовании ДДТ в закрытых помещениях и в ограниченных количествах его включение в мировую пищевую цепь минимально. Ученые все еще ведут споры относительно научных доказательств точки зрения Карсон. ДДТ готовы уже предоставить условное освобождение и продолжить ограниченное использование инсектицида с целью сокращения заболеваний, переносимых комарами, в наиболее зараженных регионах планеты. Но проблема заключается в том, Что ДДТ больше не работает? Ядовитые споры между экологами и теми, кто проклинает Рэчел за ее роль в отказе от ДДТ и последующем росте заболеваемости опасными болезнями, совершенно бесплодны и бесполезны. Рэчел ни в чем не виновата. Всегда приятно обвинить в своих бедах кого-то или что-то еще. Это так успокаивает. Но если кого и винить, то только самих комаров и присущий им эволюционный инстинкт выживания. Находясь на последней границе войны на уничтожение, объявленной им человеком, комары пережили первый шок и трепет инсектицидной бойни. Но их союзником стало время. Могучие комары набрались биологических сил и со временем сумели перехитрить науку, перейдя в генетическую контратаку. И им удалось победить ДДТ. Не обращая внимания на марши протестов и социальные революции неспокойных шестидесятых, комары и малярия шли собственным путем отвергая установленный порядок ДДТ и противомалярийных лекарств. В 1972 году, через 10 лет после выхода «Безмолвной весны» и запрета использования ДДТ в американском сельском хозяйстве, все это стало уже неважным. Смертный приговор ДДТ как передовому средству защиты от комаров уже был подписан. ДДТ пережил себя сам. Комары одержали победу, ДДТ утратил эффективность и полезность. Комары больше его не боялись. Перед лицом полного уничтожения комары и их империя болезни отступили и приспособились к новым условиям жизни в безмолвной весны 60-х. Малярийный плазмодий свыкся с хлорокином и другими противомалярийными препаратами, а комары выработали мощный иммунитет к душам из ДДТ. Честно говоря, запрет ДДТ в США в 1872 году был связан скорее с неэффективностью этого средства в борьбе с устойчивыми к нему комарами. Эта устойчивость впервые была обнаружена в 1956 году, хотя догадывались о ней еще в 1947 году, чем с экологическими тревогами, о которых писала Карсон. Она сама заявляла в «Безмолвной весне», что «истина, о которой редко говорят, но которую все понимают, заключается в том, что природу не так легко обмануть» и насекомые найдут способы преодолеть наши химические атаки на них. В зависимости от вида устойчивость к ДДТ вырабатывается у комаров в течение 2-20 лет. В среднем процесс приспособления длится 7 лет. К 60-м годам в мире уже появилось достаточное количество устойчивых к ДДТ комаров и малярийного плазмодия, способного противостоять лучшим придуманным человеком препаратам. Невольным последствием шумного успеха ДДТ на ранних этапах его применения стало то, что в этот период исследования противомалярийных лекарств и пестицидов затормозились. Ведь если не сломано, то и чинить не надо. Исследования и поиски альтернативных средств до 70-х годов шли очень вяло. И когда обнаружилось, что комары выработали устойчивость к ДДТ, у мира не оказалось новых средств, чтобы вести войну со своим стойким и и возродившимся из пепла врагом. С 1950 по 72 год различные американские организации потратили около 1,2 миллиарда долларов на способы контроля комаров, но почти все они были связаны с использованием ДДТ, указывает Рэндалл Паккарт в прекрасной книге «Борьба с тропическими болезнями». В 1969 году Всемирная ассамблея здравоохранения закрыла программу уничтожения малярии, что повлекло угасание интереса к действиям, направленным на контролирование заболеваемости малярией. В результате, как пишет Паккарт, снижение интереса к контролю малярии в сочетании с общим признанием трудностей демонстрации экономических преимуществ такого контроля, привело к параллельному сокращению исследований в этой области в конце 70-х и 80-х годах. В эти десятилетия птенцы и пчелы вернулись, но вместе с ними вернулись и устойчивые к комары и переносимые ими болезни. Толерантность к ДДТ выработалась относительно быстро в полном соответствии с идеей Фридриха Ницше, высказанной в 1888 году. «Все, что меня не убивает, делает меня сильнее». Закутавшись в невидимую мантию устойчивости, комары возродились от анабиоза, став еще сильнее и голоднее, чем прежде. Так, например, Шри-Ланка в 1968 году отказалась от использования ДДТ, и, как оказалось, преждевременно. Малярия мгновенно обрушилась на остров, поразив 100 тысяч человек. В следующем году заболеваемость достигла полумиллиона. В 1969 году, когда ВОЗ закрыла программу уничтожения малярии, длившуюся 14 лет и обошедшуюся в 1,6 миллиарда долларов, около 11 миллиардов по курсу 2018 года, в Индии было отмечено полтора миллиона случаев малярии. В 1975 году там же было зафиксировано более шести с половиной миллионов случаев. Заболеваемость выросла в Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. К началу 70-х годов заболеваемость достигла того же уровня, что и до начала применения ДДТ. Африка, как всегда, страдала больше всех. В 1995 году Вспышка малярии была отмечена даже в Европе, зафиксировано 90 тысяч случаев. В настоящее время в клиниках от малярии лечится в 8 раз больше пациентов, чем в 70-е годы. Уровень заболеваемости в Центральной Азии и на Ближнем Востоке вырос в 10 раз. По мере размножения и распространения комаров, устойчивых к ДДТ, инсектицид оказался в настоящей осаде. Это ядовитое канцерогенное вещество, попала в центр пристального внимания средств массовой информации, научных и правительственных организаций. Комары успешно обошли с флангов наше лучшее оружие массового уничтожения и снова заявили о мировом господстве. Они не просто вышли из природной эволюционной игры и дарвиновского естественного отбора. В 1969 году ВОЗ официально отказалась от задачи истребления комаров в большинстве стран. Пишет профессор истории Колумбийского университета Нэнси Лис Степан в книге «Истребление», рекомендовав вернуться к контролю над заболеваемостью малярией. В большинстве случаев подобные рекомендации были равносильно краху всех противомалярийных мер. Малярия вернулась и часто в эпидемической форме. Главный боец с комарами Пол Рассел, призванный в этот крестовый поход генералом МакАртуром, винил в крахе программы резистентных особей Homo sapiens, коррумпированных бюрократов, паникеров и капиталистов, бездарно растративших деньги и ресурсы. Хотя провал ДДТ хорошо зафиксирован и Америка запретила его использование на своей территории в 1972 году, США как крупнейший производитель пестицида продолжали его экспорт до января 1981 года. За пять дней до ухода из Белого дома президент Джимми Картер издал указ, прекращающий экспорт веществ, запрещенных к использованию на территории Соединенных Штатов агентством по защите окружающей среды. Это агентство было создано в 70-е годы в результате «зеленой революции», начатой Рэчел Карсон. Это докажет другим странам, что они могут доверять товарам с этикеткой «Made in USA», заявил Картер. По примеру, Америки и другие страны стали запрещать использование ДДТ. Короткая эра инсектицида закончилась. Китай запретил производство ДДТ в 2007 году и единственными производителями остались Индия и Северная Корея. Около 3000 тонн в год. А ведь некогда этот порошок казался настоящей панасеей и средством решения серьезнейших проблем. ДДТ, ранее считавшийся непревзойденным истребителем комаров и спасителем жизней, ушел в небытие. К сожалению, та же судьба постигла наши лучшие противомалярийные препараты. Пока комары наращивали броню против ДДТ, малярийный плазмодий приспосабливался к новым медицинским препаратам, несмотря на то, что малярия известна нам с древних времен. Пишет Сони Шах: в этой болезни есть нечто такое, что все еще умело противостоит нашему оружию. Хинин, хлоракин, мифлокин и другие препараты оказались бесполезными перед лицом первобытного инстинкта выживания упорного и стойкого малярийного плазмодия. Устойчивость к хинину была обнаружена в 1910 году. Хотя наверняка встречалось намного раньше. В 1957 году, через 12 лет после начала использования хлорокина, американские врачи столкнулись с устойчивостью к этому препарату, обнаружив особый малярийный плазмодий в крови нефтяников, туристов, геологов и работников благотворительных организаций, которые возвращались в США из Колумбии, Таиланда и Камбоджи. Опыты на местных популяциях подтвердили худшие страхи маляриологов. Прошло чуть больше 10 лет, и стойкий паразит сумел найти способы борьбы с лучшим противомалярийным препаратом – хлорокином. В 60-е годы хлорокин стал широко применяться во всем мире, пишет Лео Слейтер, и плазмодий к нему приспособился. К этому времени препарат стал бесполезен на большей части Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Устойчивые к хлорокину комары прекрасно себя чувствовали в тех регионах Индии и Америки, где препарат был в ходу особенно широко. К восьмидесятым годам он полностью потерял эффективность. Ни подходящей альтернативы, ни препаратов нового поколения у человечества не было. Запасы дешевого хлорокина благотворительные организации отправляли в Африку до середины двухтысячных годов, где на его долю приходилось 95% всех противомалярийных средств. Паразит продолжал приспосабливаться к нашим новейшим оборонительным средствам с той же скоростью, с какой мы их придумывали устойчивость к мифлокину была подтверждена всего лишь через год после коммерческого запуска этого препарата в 1975 году. Через десять лет случаи устойчивой к мифлокину малярии отмечались во всем мире. Во время недавних военных действий в малярийных зонах, таких как Сомали, Руанда, Гаити, Судан, Либерия, Афганистан и Ирак, выяснились побочные действия мифлокина. Перед нами поднялся признак атабрина времен Второй мировой войны. В 2012 году во время слушаний в Сенате США исследователи докладывали о ярких кошмарах, нарастании тревожности, агрессии, бредовой паранои, диссоциативных психозах и тяжелой потере памяти. Такими оказались самые распространенные, а порой и необратимые побочные действия противомалярийного препарата, объединенные под общим названием тяжелый синдром интоксикации. Вряд ли подобные побочные действия могут помочь солдату на поле боя. Наряду с посттравматическим стрессовым расстройством и травматическим повреждением мозга, этот синдром, по мнению специалистов, стал третьей характерной травмой современной войны. Отравление мифлокином со временем привлекло внимание средств массовой информации, поскольку солдаты и ветераны рассказывали о своих симптомах и состоянии. Хотя количество заболеваний было относительно небольшим, американцы и солдаты других стран коалиции заражались малярией и лихорадкой Денге, в местах ведения боевых действий. На текущий момент лучшее средство в особенности от смертельно опасной малярии фальципарум это сочетанная терапия на основе артемизинина. АСТ настоящий коктейль различных противомалярийных препаратов, собранных вокруг ядра артемизинина, как леденец, окутывающий сердцевину из жевательной резинки. Однако средство это относительно дорогое, примерно в 20 раз дороже других менее эффективных противомалярийных препаратов, включая примакин. Терапия на основе артемизинина бомбардирует паразита различными средствами, которые воздействуют на разные белки и нейроны малярийного плазмодия, подавляя его способность отражать одновременные атаки на множестве фронтов. Плазмодию становится трудно продолжать цикл размножения, в том числе дремать в печени, одновременно сражаясь за жизнь. Артемизинин наносит финальный удар – подкрепляя действия других препаратов. Такая терапия атакует не конкретный белок или нейронный путь, а ведет войну по всем направлениям. Лекарственные свойства артемизинина, получаемого из полыни, весьма распространенного в Азии растения, были хорошо известны китайцам и забыты. Если помните, во второй главе мы говорили о древнем, ему более 2200 лет, китайском медицинском манускрипте под простым названием «52 рецепта». В нем есть краткое описание лечебных и жаропонижающих свойств горького чая, приготовленного из весьма скромного растения – артемизия ануа, то есть однолетняя полынь. С артемизинином мы прошли полный круг – это одновременно и древнейшее и современнейшее противомалярийное средство в нашем медицинском арсенале. Однако противомалярийные свойства этого вещества были вновь открыты лишь в 1972 году в рамках проекта 523 инициированного Мао Цзэдуном. Это был совершенно секретный проект исследования малярии, проводимый китайской армией по просьбе Северного Вьетнама. В то время Северный Вьетнам вел войну с Соединенными Штатами. Малярия была серьезной проблемой для обеих сторон этого долгого конфликта. Вторжение иностранных войск, применение неэффективных таблеток хлоракина, массовая миграция не обладающего местным иммунитетом населения во Вьетнам, Лаос, Камбоджу, и южной провинции Китая. Все это позволило малярии пышным цветом расцвести в тропической жемчужине дальнего востока. Вьетнамские джунгли быстро стали основным инкубатором устойчивой к препаратам малярии, пишет Соня Шах о проекте 523. Цзо И Цзинь, китайский врач, участник проекта 523, вспоминал, что ученым было приказано проводить полевые исследования тропических болезней во Вьетнаме. Китай поддерживал Северный Вьетнам. И обеспечивал медицинскую помощь следуя приказу мы с моими товарищами переправились через залив бейбу танкинский и по тропе хоши мина углубились в джунгли это был единственный способ доставки ресурсов в северный вьетнам потому что сша жестоко бомбили эти территории во время пути на нас постоянно сыпались американские бомбы во вьетнаме я стал свидетелем тяжелейшей малярии которая лишила сил почти половину армии Иногда боеспособность снижалась на 90% из-за того, что солдаты болели. В ходу была поговорка. «Мы не боимся американских империалистов, но мы боимся малярии». Впрочем, малярия в одинаковой степени была опасна для обеих сторон. На пике малярийного сезона северо-вьетнамская армия по тропе Хо Ши Мина устремлялась на юг под джунглям Лаоса и Камбоджи. Заболеваемость малярии в эти моменты достигала 90%, что подтверждается словами Эджоу и Цзиня. Американцам было легче лишь в сравнении. С 1965 по 73 год было зафиксировано около 68 тысяч отпусков по болезни, то есть 1,2 миллиона дней небоеспособности. Реальные же масштабы заражения, включая тех, кто не обращался за медицинской помощью, явно были намного шире. Примечание. Для сравнения скажу, что во время Корейской войны в американской армии с 1950 по 53 год было отмечено 35 тысяч случаев заболевания малярии. И снова мы убеждаемся в том, что человеческие войны стали катализатором инноваций и изобретений, полезных для нашей войны с комарами. Возрождение Артемизинина, убийцы малярийного паразита с древних времен, вписывается в этот сценарий. В 1967 году отец-основатель Северного Вьетнама Хо Ши Мин обратился за помощью к Джоу Эн Лаю. Этот видный китайский политик сумел уцелеть во время жестоких чисток культурной революции председателя Мао. Китай уже поддерживал своего вьетнамского союзника вооружением и финансами, так что просьба о помощи не была связана ни с Южным Вьетнамом, ни с американцами. Помощь требовалась в борьбе с гораздо более опасным, смертельно опасным врагом. Малярия лишала вьетнамскую армию сил и мешала вести боевые действия на севере и партизанскую войну на юге. Джоу Эн Лай предложил Мао начать программу по изучению малярии, чтобы поддержать боеспособность союзника Северного Вьетнама. Уговаривать Мао не пришлось. В 60-е годы двадцать миллионов китайцев переболели малярией. Решение ваших проблем, ответил Мао Хошемину, решит нашу проблему. Двадцать мая. 1967 года около 500 ученых приступили к работе над проектом 523 по дате начала работ. Принимая в 2015 году Нобелевскую премию, Ту Юю сказала «История, которую я вам сейчас расскажу, об упорстве и настойчивости китайских ученых в поиске противомалярийных препаратов из традиционной китайской медицины. Мы начали эту работу 40 лет назад и трудились в очень сложных условиях. По иронии судьбы прорыв в области исследования малярии осуществленный Ту Ю Ю и ее коллегами произошел в годы культурной революции. Этот период, как и более ранний большой скачок, характеризовался систематическим угнетением, голодом, лишениями и массовыми казнями. Во время социокультурного крестового похода Мао с целью утверждения собственного извращенного социалистического промышленного и сельскохозяйственного коллективизма университеты и другие институты высшего образования были закрыты, а ученых, академиков и других интеллектуалов казнили или отправили на перевоспитание. Проект 523 спас многих ведущих ученых в области малярии от смертного приговора. Ученые работали в обстановке полной закрытости и секретности. Они работали по двум направлениям. Одна группа искала синтетические лекарства, другая изучала древние медицинские тексты и испытывала органические растительные средства. После четырех лет безуспешных испытаний свыше двух тысяч рецептов из более 200 растений В 1971 году Ту Ю Ю и ее коллеги нашли в древнем манускрипте упоминание об использовании полыни для лечения лихорадки. Ученые сосредоточились на этом растении и сумели выделить чувствительное к повышению температуры активное вещество артемизинин – (цинхаусум). В марте 1972 года Ту Ю Ю сообщила, что древнее лекарство является самым перспективным новым противомалярийным препаратом в истории. К концу 70-х годов Китай заявил, что добился огромных успехов в борьбе с малярией, пишет историк Джеймс Уэбб. Заболеваемость в стране сократилась почти на 97%. Малярия, по крайней мере, в Китае была почти побеждена. В 1990 году в Китае было отмечено всего 90 тысяч случаев малярии, хотя 10 лет назад их было более 2 миллионов. Поначалу китайцы не раскрывали свой противомалярийный секрет. Участники проекта 523 находились под подпиской о неразглашении. После стремительного бегства американцев из Сайгона, положившего конец участию США во Вьетнамской войне, о целебных свойствах артемизинина было впервые объявлено публично, за пределами Китая. В 1979 году в китайском медицинском журнале на английском языке была опубликована статья подписанная исследовательской группой по изучению противомалярийных свойств Цинхаусу. Через семь лет после открытия целебных свойств арты мизинина это вещество стало достоянием всего мира. Но за пределами Китая и Юго-Восточной Азии научный мир не сразу признал его ценность. Мало кто интересовался древнекитайским фольклором и гомеопатическими анальгетиками. Когда в 1981 году проект 523 официально закрылся, Артемизинин и открытие Ту-Ю-Ю не привлекли внимания ни одной крупной фармацевтической компании. Единственное место за пределами Китая, где это вещество производилось и исследовалось, находилось в США. Это был армейский исследовательский институт Уолтера Рида, открытый в 1953 году близ Форт-Детрика в Мэриленде. Ту-Ю-Ю опубликовала свою работу в Китае анонимно в 1977 году. И в 1981 году она уже докладывала о новом средстве на экспертном совете по малярии во Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, и тогда лекарство не вышло в оборот. Потому что ВОЗ отказывалась одобрять препарат, если его производство не будет перенесено в Америку. Ведь именно Соединенные Штаты обеспечивали львиную долю бюджета этой международной организации. В разгар холодной войны было очень важно – чтобы производство столь ценного ресурса находилось на территории дружественного государства. Китайцы категорически отказались. К этому времени привлекательность и прибыльность производства противомалярийных средств постепенно снижалась. Внимание и деньги переключилось с малярии на новую глобальную угрозу ВИЧ-спид. Богатым европейцам, выросшим на поп-культуре и клипах MTV, новая угроза была гораздо ближе, чем болезни, переносимые комарами. Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон открыто заявил по телевидению о том, что он ВИЧ-положителен, 7 ноября 1991 года. Через 17 дней от пневмонии, связанной со СПИДом, умер гениальный лидер группы Queen Фредди Меркьюри. После этого денег на борьбу с малярией не осталось. Таинственный и зловещий вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, и вызываемый им синдром иммунодефицита, СПИД, Вот на чем оказалось сосредоточенным общественное внимание. СПИД вызывал страх у всех и монополизировал бюджеты медицинских исследований. Перспективы лечения означали значительные прибыли от продажи лекарств. Когда фармацевтические гиганты наконец-то приобрели в 1994 году права на производство артемизинина, западные правительства запустили долгий процесс испытаний комбинированной терапии на основе этого препарата. Программа началась в 1999 году. Американская администрация по контролю качества продуктов и лекарств одобрила новое лекарство лишь 10 лет спустя. Терапия на основе артемизинина быстро стала основным средством борьбы с малярией, а Ту Ю Ю, одна из ведущих участниц проекта 523, в 2015 году получила Нобелевскую премию за открытие новаторской терапии малярии. Премию она разделила с Уильямом Кэмпбеллом и Сатоси Амурой, создателями препарата Ивермектин, для лечения инфекций, вызванных паразитическими червями, в том числе филяриоза и дофирелиоза в сердце у собак. В настоящее время терапия с применением артемизинина стоит дорого, и маркетинговые компании в основном рассчитаны на богатых отпускников и путешественников. Нужно возместить расходы на исследования и развитие. Кроме того, Даже для этой терапии тикают часы устойчивости. Фармацевтическим компаниям нужно вернуть свои деньги, прежде чем малярийный плазмодий выработает устойчивость к препарату. В этом отношении артемизинин ничем не отличается от других противомалярийных средств. Сколько бы ни был артемизинин эффективен и полезен сегодня, предупреждал Институт медицины в 2004 году, появление и распространение генетически устойчивых разновидностей паразитов — это лишь вопрос времени. Через 4 года это заявление стало реальностью. Как и следовало ожидать, устойчивость к новому препарату была впервые отмечена в Камбодже в 2008 году. Ведь в Юго-Восточной Азии артемизинин стал использоваться гораздо раньше. К 2014 году устойчивые к артемизинину виды малярии охватили соседние страны – Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму. Как пишет Соня Шах, малярии – это большие деньги. Многочисленные фармацевтические компании всего мира зарабатывали огромные средства, продавая артемизинин, не заботясь о том, чтобы подкрепить его другими препаратами. Подвергая малярийной плазмодии воздействию артемизинина, не поддержанного другими препаратами, мы сами помогли паразиту выработать устойчивость. Другими словами, использование одного артемизинина без комбинирования с другими противомалярийными препаратами – Вспомните нашу аналогию с жевательной резинкой в сладкой глазури. Помогло паразиту освоиться и привыкнуть. Дешевые препараты распространялись по Африке и Азии, и устойчивый паразит размножался вслед за ними. Если в связи с эволюцией ДДТ Пол Рассел говорил об устойчивых особях Homo sapiens, то теперь комары с легкостью приспособились к действиям алчных особей Homo sapiens. В нашей извечной войне с комарами, как откровенно указывал Рассел, мы сами являемся злейшими врагами самим себе. Точно так же мы создаем устойчивость собственным катастрофическим масс поведением, ипохондрические особи Homo sapiens. Невежество заставляет нас чрезмерно широко использовать антибиотики, которые борются только с бактериями, а не с вирусами, вызывающими простуду или суточный грипп. В результате появляются устойчивые к антибиотикам смертельно опасные супербактерии я не буду стараться подсластить эту пилюлю. Наша ужасная привычка и полное отсутствие понимания подвергают риску миллионы жизней. Всемирная организация здравоохранения постоянно предостерегает, что эта серьезная угроза более не является предсказанием на будущее. Это происходит прямо сейчас во всех уголках мира и может повлиять на любого человека в любом возрасте и в любой стране. Устойчивость к антибиотикам – когда бактерия меняется так, что антибиотики больше не воздействуют на тех, кому нужно бороться с инфекцией, является самой серьезной угрозой общественному здоровью. Однако люди по-прежнему спешат к врачу при первых признаках насморка и требуют выписать им антибиотики для лечения небактериальных повседневных болезней. К сожалению, многие врачи, которые должны были бы проявить стойкость, уступают этим просьбам. По данным американской организации по борьбе с болезнями, каждый год в Соединенных Штатах не менее 2 миллионов человек заражаются бактериями, устойчивыми к антибиотикам, и по меньшей мере 23 тысячи человек каждый год умирают в результате подобных инфекций, что обходится бюджету в 1,6 миллиарда долларов ежегодно. Чрезмерное употребление антибиотиков, супербактерии и растущая смертность отмечаются не только в Америке, это глобальный тренд, угрожающий общему иммунитету человечества. По оценкам ВОЗ, если подобная тенденция продолжится, то к 2050 году супербактерии будут ежегодно убивать 10 миллионов человек во всем мире. Как и супербактерии, комары в последнее десятилетия 20 века тоже пережили свой ренессанс. Они вновь достигли процветания, их паразиты и вирусы проявили эволюционную смекалку и нашли новых смертельно опасных зоанатических переносчиков – лихорадки западного Нила и Зика. Все это усилило страдания человечества и увеличило смертность. Количество зоонатических заболеваний в последние 10 лет резко выросло и составляет 75% всех болезней человечества. Цель ученых – выявить потенциально опасные вирусы, пока они не совершили зоонатический прыжок на человека. Особую тревогу вызывает мутировавший вирус Усуту, который изначально встречался у птиц. Пока что были отмечены лишь три случая заражения человека. В 1981 и 2004 годах в Африке и в 2009 году в Италии. Вирус способен преодолевать все препятствия и с помощью комаров передается от птиц человеку. Еще один опасный вирус – Эбола, но он переносится посредством летучих мышей и приматов, а не через комаров. Первые случаи заражения были отмечены в Судане и Конго в 1976 году. Как и в голливудском блокбастере Эпидемия 1995 года, первым пациентом недавней эпидемии Эболы стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который заразился, играя с летучей мышью в декабре 2013 года. При пораженческих настроениях, распространившихся после закрытия ВОЗ программы уничтожения малярии в 1969 году, Миру было бы легче забыть или не обращать внимание на новый ренессанс комаров, чем направлять на исследования и уничтожение болезни миллиарды долларов, которые не удастся вернуть. В конце концов, 90% случаев малярии приходится на Африку, а там большинство заболевших не могут себе позволить покупать противомалярийные препараты. Растущая стоимость каждого нового поколения противомалярийных препаратов угрожает дальнейшим увеличением расходов на контроль за заболеванием пишет Рэндалл Паккард в своем труде, посвященном малярии. Многие страны просто не смогут позволить себе осуществление программ контроля. Развитие и принятие сочетанной терапии на основе артемизинина уже значительно повысили стоимость лекарственного лечения. В современном материалистическом мире капитализм, когда речь заходит о соотношении цены и прибыли медицинских исследований, оказывается жестоким хозяином. Доктор Сьюзен Меллер, профессор университета Мэриленда винит средства массовой информации в этой апатии, которую она называет «усталостью сочувствия». Новые модные дизайнерские болезни – атипичная пневмония, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1 и в особенности жуткая эбола – потенциально могут угрожать богатым странам, тогда как болезни, переносимые комарами, в этих странах десятилетиями находятся в дремлющем состоянии. ВИЧ напомнил богатым странам, что инфекционные болезни не являются историческим явлением и не ограничиваются одними лишь далекими континентами. Молодые поколения американцев, канадцев, европейцев и других состоятельных регионов западного мира более не живут в малярийном мире, как их предки, и не боятся болезней, переносимых комарами. Многие даже и не слышали о них. Падки на сенсации средства массовой информации и тошнотворные голливудские фильмы о вирусных зомби и культуры страха, такие как эпидемия, 12 обезьян, я-легенда, заражение, 28 дней спустя, война миров Z, ходячие мертвецы, штамм Андромеда и перерождение, научили новые поколения бояться Эболы, атипичной пневмонии, гриппов и неких футуристических, еще неизвестных человеку вирусов. Взлет Эболы на суперзвездную высоту, несомненно, связан с поп-статусом болезни, пишет Меллер. Когда средства массовой информации и Голливуд представляют болезнь в таком сенсационном свете, другие болезни меркнут рядом с ней. Люди не обращают внимания на истории о более прозаических болезнях, игнорируют их, о них просто не пишут. У средств массовой информации произошел сдвиг в системе ценностей. Репортер New York Times Говард Френч пишет, «Гибель тысяч людей от кори или миллионов от малярии не представляет интереса для большого мира, который привык связывать Африку с эндемичной ВИЧ-инфекцией, а недавно нашел себе еще более мрачный образ страшного континента – Эболу. Если вы во время отпуска или похода заразитесь болезнью, переносимой комарами, это будет только ваша вина или неудача. Малярия, пишет Карен Мастерсон, это самая хорошо изученная болезнь всех времен, и все же победить ее не удается. После краха ДДТ прошло почти 40 лет, Прежде чем комары вновь стали считаться главным врагом человечества и самым опасным преступником, с глаз долой и с сердца вон, именно так считали многие страны Западного мира, избавившиеся от тягот болезней, переносимых комарами. Но в последние два десятилетия поднявшаяся с колен и еще более опасная угроза возродилась вновь. В строю стоят и испытанные временем ветераны малярии и лихорадка денге и новобранцы лихорадки Западного Нила. Изика. Всё изменилось. В 1999 году, взявшийся неизвестно откуда комар, атаковал Нью-Йорк и всерил ужас в сердце перепуганной супердержавы. Соединенные Штаты ответили решительной контратакой под командованием Билла и Мелинды Гейтс.